Глава вторая. О специфических развлечениях сильных мира с е г о Поздний вечер. Дом л е л я на улице пропавшего рассвета. л и л ь е р х е н сар с завидным энтузиазмом и самоотдачей достойными лучшего применения изволил предаваться меланхолии. Мастер расслабленно сидел в кресле и крутил в руке граненый бокал с янтарным напитком, на дне которого не терял надежды найти смысл. В идеале. Глубокий. Бабы. Страдальчески выдохнул блондин и почти за лпом допил виски. Казалось бы, все хорошо. На работе гладко, начальство не к о л у п а е т мозг, друзья верные и все понимающие. Даже женщина теперь есть. Но именно с последним пунктом и начались проблемы. Не далее, чем несколько дней назад, л е л и заявил Миамиль, что теперь она принадлежит ему. Раньше на этом все и заканчивалось. Девушки, если и сопротивлялись обаятельному шуту, то чисто ради вида и спортивного интереса для. Но шут л е л ь это шут л е л ь Обаяние, наглость и харизма через край. И он имел очень мало общего со своим альтер-эго. Но сейчас именно перед мастером стояла задача по завоеванию вредной или пригномки, которая вопреки тайным надеждам не поспешила, восторженно пискнув, сползти к его ногам. А тут у него было стойкое ощущение, что сомнительное счастье в виде мастера хина ушастые девочки из Охры не то что даром не надо, но и за деньги не возьмет. Ситуация была нова, и это Лелю совсем вот ни капли не нравилось. Проще говоря, перед главным дознавателем сектора Малахит во всей своей красе вставал вечный вопрос: как завоевать женщину? Хорошо бы быстро, просто и надолго, ну или пока надо. Что может любить миямильгейлат? Девочка полугномка с т а л о быть камни. Девочка полулеприконка стала быть вновь камни. Вопрос какие? Насколько он помнил, у каждого жителя подгорного королевства были любимые материалы работы с которыми удавалось проще всего. Какой камень у м и я миль? Цветы? Уж слишком тривиально для того чтобы дарить только их. Подойдут разве что в качестве дополнения. Девочка любит красивое белье. Это, конечно, могло бы упростить задачу, если бы не смутное предчувствие. Если подарить Мии ч у л к и то она задушит ими дарителя за пошлые намеки. Неизвестно, сколько времени мастер х и н посвятил бы этой теме, если бы в кармане небрежно брошенного на кровать камзола не завибрировал служебный медальон. Отставив виски, л е л ь с интересом потянулся к одежде, ощущая, как на дне души яркими искрами вспыхивает интерес. Судя по тональности вибрации, его беспокоил Хельжен Аспид. А главный аналитик департамента не стал бы звонить начальству по пустякам. Сжав плоский кругляш в ладони, Хин прикрыл глаза, открывая сознание для потока чужих мыслей. Образы кружились, переплетались, суетно забегали вперед, но пониманию проблемы это не помешало. По губам л е л я скользнула странная ласково задумчивая улыбка, и он выпустил из рук средства связи. Медальон со стуком упал на пол и прокатился м е т р а полтора, пока окончательно не замер на дорогом наборном паркете. Мастер встал, потянулся и, заложив руки за голову, довольно протянул: "У нас в городе появился маньяк. Прелесть-то какая! м а н ь я к о в л л ь любил нежно и трепетно, до такой степени, что сам уделял внимание их поимке и перевоспитанию." Правда, объект после нравственных нотаций выносили из подвалов в большом черном мешке и сразу на кладбище, но Лель был уверен, что в следующей жизни они однозначно будут более хорошими людьми. У Лельера, как у феникса, была нехорошая черта, судить остальных по себе. Ему смерть очень даже помогла, как сдох, сразу стал образцовым гражданином. Второй раз умер, не прошло и полугода, как на доске почета в родном департаменте оказался. И не у с т р а ш е н и е ради, а мотивации для. Доехав до департамента за считанные минуты, Лель кивнул ребятам на проходной, которые вытянулись в стронку при виде нежданно негаданно нагрянувшего начальства. Заметив аккуратно задвинутую под стол бутылку с неопознанным содержимым, мастер мысленно поставил себе за рубочку, что надо послать к сторожам проверку. А то совсем распоясались черти. Но не сейчас, не сейчас. В данный момент путь Блондина лежал в л о г о в о Хельжина Аспеда. Немного поплутав по темным коридорам, Блондин наконец-то дошел до кабинета своего аналитика и даже вежливо постучал. Дверь скрипнула и отворилась, явив сумрачному миру довольного ж и з н ь ю е п р е к о н а "Потрясающе", восхищенно выдал он. "Ты умеешь стучать, чтобы не без головы остаться. Да шутишься, и останешься". Усмехнулся л е л л И, не дожидаясь приглашения, зашел в комнату. Ну, зачем ты меня вызвал? Надеюсь, что дело интересное и стоило того, что я тащился ночью в такую даль. Это уже тебе решать. Пожал плечами Аспид, прошел к своему рабочему столу и, подхватив с него папку, бросил ее вышестоящему коллеге. Леле ловко поймал документ, повертел, наслаждаясь тяжестью тайны в руках, и занял кресло для посетителей. По-прежнему не заглядывая внутрь, он кивнул главному аналитику. Рассказывай. Ты будешь в восторге. Мрачно ухмыльнулся Аспид. Наш дорогой убийца мужик с выдумкой и фантазией, а ты любишь такими делами заниматься. Ну а еще он просил твоего внимания. В смысле? а з а д а ч е н о в скинул бровь мастер, ощущая, как под сердце медленно входит острое дурного предчувствия. Слишком все нарочито, л е л ь задумчиво перебрал пальцами по столу Хельжен Аспид. Я бы даже сказал, что демонстративно. Визуализируя изображение с места убийства. Феникс открепил от папки кроваво-красную пластину и, нажав на несколько символов, бросил ее на пол. Через пару секунд воздух задрожал и начала проявляться призрачная картина. Лель п о р ы в и с т о подался вперед, жадно с тревогой рассматривая распростертые на камнях и л л ю з о р н о е мостовое тело. Девушка до ужаса напоминала Миа Миль. Коричневое платье по колено, кружевной светлый передник и р ы ж и е волосы, аккуратно заплетенные в две косы. Похоже, не так ли? Мрачно осведомился л и п р е к о н Кто знает о твоем увлечении р ы ж е в о л о с о й девочкой? Я не скрывал. По-прежнему не сводя взгляда с убитой, ответил бывший шут. Ну и не особо а ф и ш и р о в а л Ты уверен, что это не совпадение? А ты веришь подобное сходство? Иронично фыркнул аналитик. Не верю, но сейчас очень хочется. У тебя не найдется закурить. Хельжен достал из первого ящика с т о л а п о р т сигар и перекинул непосредственному начальству. Блондин нервным движением достал сигарету и, покрутив ее в пальцах, проговорил: Получается, он ворует девочек, а после одевает, причесывает и убивает. Как он это сделал? Отравил? Повел плечами аналитик. Ты был прав, а к ц и я явно д е м о н с т р а т и в н а я Что-то еще есть? Сегодня утром обнаружили пропажу одной из студенток зеленой академии. Родные нашли в комнате записку. Можешь полюбопытствовать, она прикреплена на десятой странице дела. л е л ь т е р о п л и в о пролистал до нужного места и, прочитав запись, зашипел и выругался вслух. Вот же. Зачитай. Хельжен тоже достал сигарету из портсигара и щелкнув пальцами п о д п а л и л кончик магическим огоньком. Смерть идет по твоим следам, не сбежишь, хоть кричи, хоть плачь. Сняв защиты, замки взломав, я приду за тобой, твой палач. Ничего не напоминает. Иронически осведомился Аспид. Я еще не жалуюсь на память. Это переделка моих старых стихов. Так что, друг мой, я полагаю, что этого убийцу и ответы на вопросы нам стоит искать в твоем прошлом. Резюмировал Хельжен Аспит. Ну, кого ты мог кровно обидеть в тот период? Грустно усмехнулся Лель. Хельжен, ты же читал отчеты. Я был не в себе, стало быть, врагов, которые желали урыть меня с особой жестокостью, всегда было много. С годами сократилось их количество, но боюсь, повысилось качество. В любом случае вспоминай. Кстати, обе девушки были магами. Стало быть, тот, кто их украл, тоже с даром. Или у в е ш а н артефактами, как елка игрушками на изломе года, возразил л и л ь е р Ты сам знаешь, насколько далеко сейчас шагнул артефакторика. В любом случае, нам нужно искать, потому что в прошлый раз через три дня мы обнаружили только тело. Найдите мне этого урода х е л ь ж е н Резко бросил мастер, п о р ы в и с т о поднимаясь. И, недоуменно глянув на забытую сигарету, смял ее в пальцах и одним броском отправил в урну. И еще, пробейте, где он брал одежду для жертвы? Не верю, что она в этом была похищена. Да, родственники тоже сказали, что это чужие вещи. Кивнул Леприкон и проследил взглядом за удаляющимся собеседником, который и не подумал попрощаться. Когда за Лелем с хлопком закрылась дверь, длинные уши Леприкона нервно п е р е д е р н у л и с ь от громкого звука. Феникс, чтоб тебя. л е л ь медленно спускался по пустынным лестницам департамента и ощущал, как в грудине ворочает с я л е д я н о й осколок, царапая острыми гранями. Появилось огромное желание плюнуть на все и забрать Мию из академии, а потом спрятать за семью замками, пока не будет найден убийца. А вернувшись домой, мастер Хин нашел на своем рабочем столе листок бумаги с неровными обугленными краями. Осторожно подцепив его за край пинцетом, Лель поднес послание к свету и громко выматерился, уже совершенно не стесняясь в выражениях. Среди славы древних деревьев, пережив поцелуй туманов, помоги синеглазой царевне избежать ритуальных кинжалов. По скриптам поиграем, мастерхин. Лель аккуратно положил листок обратно и устало опустился в кресло. Почему-то в этот раз загадки совсем не радовали. У всех есть дурное прошлое. У каждого отыщутся моменты, о которых он не желает вспоминать. Но у мастера пытки Сектора м а л а х и т их было даже ч е р е с ч у р много. Подборка отвратительных минут, которые он очень долго мысленно перебирал практически ежедневно, откровенно наслаждаясь своим безумием и в с е д о зволенностью.